Глава двенадцатая. Охота за Андреем. Кукша находит Андрея на одной из самых людных площадей и уже не упускает его из виду. Солнце скрылось за домами, скоро на Царьград опустятся короткие южные сумерки, а за ними упадет ночь, черная как сажа. Самое лучшее время для черных дел. Удивительно, откуда берутся силы в этих костях, обтянутых кожей. Ведь юродивый все время в движении и большей частью бегом. Иной упитанный давно бы уже рухнул в на его месте. А этот бежит себе и бежит, то в припрыжку, то так, и хоть бы что. На хлебном торгу Андрея встречает толпа подвыпивших гуляк. Верховодит у них худощавый юноша лет 20, с накрашенными губами и нарисованными бровями. Лицо у него бледное, словно присыпанное мукой. Он велит поймать Юродевого. Гуляки с хохотом ловят Андрея и тащат его в ближайший кабак. Кукша остается ждать на площади, не спуская глаз с кабака. Ждать ему приходится долго. Гуляки, накупив вина и снеди, садятся за стол и пьют. Кукша видит их сквозь решетку окна смеркается. В кабаке зажигают светильники. Окна отворены, и на улицу доносятся громкие разговоры, хохот и пьяные крики. Время от времени кто-нибудь из гуляк бьет блаженного по шее или тычет кулаком в бок. Блаженный выкрикивает какую-нибудь бессмыслицу, и все дружно хохочут. Он делает попытку убежать, но его хватают и снова сажают за стол. Есть ему не предлагают, и Андрей протягивает руку к блюду с мясом. Накрашенный юноша ударяет его по руке. Кто-то кричит, «Бедняга хочет есть!» Теперь у гуляк новое развлечение. Они по очереди наклоняются к тощему, как смерть юродивому, и с чавканьем жуют у него над ухом. Андрей снова тянется к мясу и снова получает по руке. Тогда он говорит с обычной своей улыбкой, «Царь земной!» «Дай места, не корчи с купца Гуляки переглядываются и заливаются хохотом. Накрашенный юноша ставит на стол стеклянную чашу с вином. Ему надо освободить руку, чтобы ударить юродивого. Андрей хватает чашу, быстро выпивает вино и, разбив чашу о голову юноши, выбегает вон. С гиконьем и свистом гуляки кидаются за ним и, поймав волокут назад. Они немилосердно колотят его и пинают ногами. Особенно старается накрашенный. От ожесточения он побледнел еще больше. После закрытия кабака пьяная ватага бредет по улицам, криками и громким пением нарушая покой горожан, задирая и избивая редких прохожих. Андрей Блаженный идет вместе с ними. Его уже никто не держит, он мог бы незаметно ускользнуть, но он не делает этого. За Ватагой неотступно следует Кукша, отстав от нее не более чем на 3-4 шага. Он боится в темноте потерять Андрея, если тот вздумает убежать от Ватаги. В руке у Кукши завернутый в мешок увесистый ломик. Бесчинствующих гуляк окружает и хватает ночная стража. Кукша не успевает скрыться и тоже попадает в этот бредень. Всех схваченных ведут в караульное помещение. Гуляки обезумели от вина, совсем страх потеряли. Бьют стражей порядка, почем ни попадя. Им и горе мало, что за это можно угодить в темницу. В караульном помещении пьяниц начинают раздевать и бить, но они, к удивлению стражей, заливаются хохотом. Андрей Блаженный не сводит глаз с накрашенного юноши. Юношу распирает смех. Вдруг он становится серьезным и властным голосом восклицает. «Как вы смеете поднимать руку на своего государя?» Стражи застывают, обалдело глядя на юношу. Наконец, убедившись, что перед ними и в самом деле тот человек, чье изображение чеканит на золотых монетах, то есть император Византии Михаил Третий, прозванный в народе пьяницей, стражи падают ниц к ногам накрашенного юноши. Михаил медлит несколько мгновений, чтобы дать возможность своим незадачливым подданным испытать всю полноту страха и милостиво произносит. «Государь благодарит вас за исправную службу». И гуляки веселой гурьбой вываливаются на улицу. Кукша тоже норовит вслед за ними и Андреем выскользнуть из караульного помещения. Но ему это не удается. «Стой! Ты куда?» — рявкает один страж, преграждая ему дорогу. Он раньше других опомнился от испуга. Подозрительно, оглядев Кукшу с ног до головы, он говорит, обращаясь к начальнику караула. «Парень не из этих. Что прикажете с ним делать?» «Задержать», — отвечает начальник и подходит к Кукше. Ему стыдно допущенной оплошности, и хочется заглушить стыд, поэтому он полон служебного рвения. «Ты кто таков?» — грозно спрашивает он Кукшу. В караульное помещение возвращается Андрей Блаженный. Он козлом прыгает через порог и подбегает к начальнику. «Поди прочь, убогий!» — отмахивается от него начальник и снова обращается к Кукше. «Так кто же ты таков?» Кукша мычит и разводит руками, со страхом поглядывая на Андрея Блаженного. Сейчас проклятый юродивый скажет, «Он такой же немой, как и я!» И Кукше конец. Андрей Блаженный отбирает у кукши завернутый в мешковину ломик и дает ему пинка. «Пошла, пошла вон, бессловесная скотина!» — приговаривает Андрей и пинками гонит кукшу к двери. Стражи брезгливо сторонятся и дают им дорогу. «Ишь, слепни!» — испугался. Убежал с пастбища озорник. «Вот я тебе уже задам!» — укоризненно бормочет Андрей, подталкивая кукшу к двери. Стражи смеются и Кукша с Андреем беспрепятственно покидают караульное помещение. На улице Андрей сует Кукше в руку какой-то предмет. Кукша узнает свой ломик. Андрей, блаженный, возвращает ему оружие, от которого должен погибнуть. Они долго идут молча. «Что же ты медлишь?» — говорит себе Кукша. «Делай свое дело, пока не поздно». Наконец Андрей спрашивает. «Где ты ночуешь, юноша?» «В большом портике», — отвечает Кукша. «Прощай пока. Скоро увидимся», — говорит Андрей и пропадает во мраке.